Глава тринадцатая Много лет я боялся даже открыть шкаф, в котором она лежала. А сегодня неожиданно для себя самого встал на стул и, дотянувшись, вытащил с верхней полки маленькую плетеную корзинку, где хранилось все то, что я желал бы навсегда вычеркнуть из памяти. Сев у окна и раскрыв корзинку, я принялся перебирать ее содержимое. Несколько печальных, тоскливых писем с признаниями в любви, которые я написал понравившимся девушкам, Да так и не отправил. Пара наивных ребяческих рассказов о жизни на ферме, плохие стихи, о которых я уже и забыл. Последнее, что я достал из этого ящика Пандоры — дневник в коричневой кожаной обложке. Я помню очень хорошо. Я завёл его в то лето, когда потерял мать. Мне было двенадцать. Я открыл дневник и принялся листать исписанные неровным детским почерком страницы. Со стороны строчки могли показаться глупыми и несерьёзными, однако моя жизнь сложилась бы совсем иначе, если б не события, о которых там идёт речь. Буквы в дневнике, особенно ближе к концу, такие корявые и неразборчивые, что порой приходится гадать, что это за слово. Создаётся впечатление, что их выводили в спешке, в припадке безумия или, наоборот, просветление. И пока я просматривал дневник, туман в голове начал постепенно рассеиваться. Мне открылась тропка, ведущая назад, к тому лету, к моему детству. Я часто прохожу по этому пути во сне, шагаю по извилистой проселочной дороге к дому на ферме. Я не хочу возвращаться, не хочу вспоминать. И в то же время нуждаюсь в этом. Потому что записи в дневнике больше, чем исповедь. Это попытка найти то, что я утратил, вернуть несбывшиеся надежды и оставшиеся без ответа вопросы. Стремление с помощью страшных тайн, призраки которых живут на этих страницах, объяснить то, что со мной происходит. Дневник для меня — как магический хрустальный шар для гадалки. Только показывает он не будущее, а прошлое.